Сентябрь 19. -е. Сын мой, не думаешь ли ты, что туман и отделенность, или от себя, или от антагонистических токов? На страже, владыка, готовый руку подать, когда нужно. Чаще вспоминай шестимесячные сидения ближайших. Примечание. Эпизод из трансгималайской экспедиции Рерихов. Как подойти без испытаний к свету, не испытанному и не незакаленному не выдержать вибрации его, закаляю и испытываю на всем, что подручно, и радуюсь, видя, что с пути отклонить ничто уже не может. Желанием возможности исполниться дам. Но если желание от света и жизнь рассвечу огнями таких достижений, которые быстро заставят забыть о пути к ним тернистого трудным. Твое еще все впереди, не в плотном, но выше. Не плотного ради, но выше творится твой подвиг и труд. Как же иначе назвать, как не подвигом, путь, когда среди мрака один и всеми оставлен, и помощи нет от людей, ни близких, ни дальних. Во мне устоять в условиях этих есть подвиг».